24 На удивление Далилы родственники начали подтягиваться активно. На этот раз первыми прикатили Серафима с Екатериной. Обе бросились в объятия Антона. Долго его обнимали и целовали, выражая несказанную радость. Возможно, что искреннюю. Самсонова со стороны наблюдала за метаморфозами в этой странной семейке. Змейный клубок на глазах превращался в ангельское собрание. Все были предупредительны и добры, воспитаны и чрезвычайно милы. Следом на такси подъехала Бессарабова с высокой, симпатичной, но слишком уж сухощавой женщиной. Она была бы даже красива, если бы не злое выражение глаз и лица. Ксения догадалась Далила, хотя мать и дочь смотрелись как сестры. И снова объятия, восторги и поцелуи. Долго вешались на Антона. Тот не отбивался, а млел от такой бескрайней любви. «Семья!» — одно слово. Бессарабова паинька, одета скромно, поведение ангельское, не грубости, не экстравагантности. Последними появились Алиса и Бертик. Далила думала, хоть они будут вести себя как всегда. «Нет же!» Алиса в дешевом пальто и с нормальной прической, без синих губ, без цепей. Альберт одет по-прежнему стильно, но почтительно вежлив. Исчезли презрения, высокомерие, хамство. И опять объятия, радость и поцелуи. Далилу едва не стошнило от их лицемерия. Когда все вдоволь нацеловались, Альбина Яновна в изысканных выражениях всех пригласила обедать. Обедали почему-то в гостиной, а не в столовой сели за стол. Там все то же. Интеллигентнейшая беседа образованных и культурных людей. Гвоздь программы, конечно, Антон. Всех расспрашивает, ко всем обращается, и все ему отвечают красиво и умно. За обедом Далилу вторично едва не стошнило, особенно когда Бертик начал выносить порицание своему поколению бездуховному и безграмотному, Почему-то он яростно критиковал современный сленг, тот, на котором обычно сам разговаривал. «А нашим модникам?» – распинался перед клёновым Бертик. «Надо бы знать, что их излюбленные звуки. Вау! Это не что иное, как восклицание Элизе Дулиттл до того, как доктор Хиггинс взялся исправлять её ужасное произношение». «Эти модники вряд ли знают, кто такие Дулиттл и Хиггинс», – посетовала Бессарабова. Они о Бернарде шоу не слыхивали. «Да не всякая девушка знает, чем закончился роман Анны Ковенина. А вы о шоу разговор завели!» Согласился Антон и воскликнул. «А кстати, Любовь Яновна, как прошла ваша пресс-конференция?» Писарабова расцвела. «Антошенька, все отлично. Мою последнюю книгу очень хвалили». «Жаль, что я не читал!» Вставил Альберт после чего долила от изумления едва не упала со стула. Далее ей пришлось еще тяжелей потому что Альбертик заметил. «Но обязательно почитаю!» Бессарабова нежно ему попеняла. «Не стоит, дружок. Всем известно, что как читатель ты вовсе не мой». «Я к тому же еще и глухой!» пошутил Бертик, испуганно взглянув на Антона. Тот усмехнулся, все облегченно вздохнули. «Вот этот цирк!» – поразилась Далила. Антон же тем временем обратился опять к Бессарабовой. «И какие на пресс-конференции задавались вопросы?» – просил он, расправляясь со свиной отбивной. Бесарабова встрепенулась. «Мне задавали много вопросов. Вот, например, что помогло вам добиться такого успеха?» «И каков был ответ?» Светским тоном осведомилась Екатерина. Знание психологии просветило всех Бессарабова, многозначительно взглянув на Далилу. «Психология мужчин или женщин?» с царственным видом осведомилась Сима. «Редакторов, душечка! Только знание психологии редакторов обеспечило мой успех», ответила Бессарабова и ангельски улыбнулась. Далила подумала. «Так глянешь со стороны и подумаешь, тетушка обожает племянницу. И Антон в это, разумеется, верит». «Что еще вы сказали?» Вежливо поинтересовался Альберт и добавил. «Вы потрясающе остроумны!» Далила вторичная, едва не упала со стула. бесарабова с утомленным лицом сообщила. «Я поднимала вопросы вкуса и нравственности». Посожалела, что так низко упала культура, что писателям приходится буквально ложиться под бескусный народ. Но я не жалуюсь. Писательское творчество – это борьба автора с самим собой, который побеждает читатель. А борьба – это игра. Ксения спросила у матери. А ты не забыла сказать, что у нас расплодилось много бездарщины иностранщины, выдаваемой за высокую литературу? И Сарабова рассмеялась. ха ха ха, -ха, -ха. Э, Да, я сказала, что книгу с надписью для чрезвычайно умных раскупят первыми дураки!» В разговор неожиданно встряла Алиса, и все, кроме Кленова, напряглись. «А мы с Бертом на днях посетили могилу прабабушки, положили цветы, а потом по кладбищу побродили!» Все выдохнули с большим облегчением. «Надо же!» И эта цыпочка-пайнька не уставала поражаться Далила. Я покрасил оградку бабуле. Не остался в стороне от добрых дел и Альберт. А когда бродили по кладбищу, увидел интересную эпитафию. Погиб в неистовой схватке с врагом под названием «Жизнь». Схватка длилась 110 лет, процитировал он. Все рассмеялись, смущенно оглядываясь на дверь, за которой лежал больной, позаброшенный академик. Бесарабова поспешила сменить грустную тему. «А мы с Ксенией в поезде в ресторане за ужином имели беседу с колоритнейшими мужчинами», — весело сообщила она. «Один из них водитель, второй альпинист, а третий яхтсмен». «О чем же вы говорили?» — поинтересовалась Альбина Яновна. «О-о-о!» — пропела загадочно Бесарабова. «Наш разговор так и просится в книгу!» Катерина ласково попросила. «Тетушка, не томи, расскажи!» Бессарабова не заставила себя уговаривать. Сразу же начала. «Только представьте!» прохрипела она своим прокуренным голосом. Водитель мне с гордостью говорит. «Вся моя жизнь! Дороги, леса, поля, романтика!» И альпинист сообщает. «Моя жизнь!» «Горы, скалы, снега, фантастика!» Подключается и ягдсмен. «Моя жизнь — сплошное море, волны и чайки, красота!» А я грустно им отвечаю. «А моя жизнь — сплошная проза!» И тут же весело добавляю. «Проза о дорогах, горах, морях!» Ксения с гордостью возвестила. «Они так обрадовались, когда узнали, что мама писатель!» Далила не выдержала и решила внести в их бочку мёда свою ложку дёгтя. «В связи с этим мне вспомнился анекдот», — преувеличенно громко сказала она. Все взгляды немедленно обратились к ней, призывая «Так расскажите». «Расскажите, пожалуйста», — озвучил содержание взглядов Антон. «С удовольствием», — согласилась Далила и начала. В купе едут писатель и проститутка. Она ему задает вопрос «Чем вы занимаетесь?» Он ей отвечает «Имею счастье хорошо зарабатывать тем, что делал бы и бесплатно с большим удовольствием». Проститутка в ответ с восторгом «О, это мне очень понятно! И у меня такая же фигня!» Смеха не было, улыбнулся один Антон. А Бессарабова, явно намекая на пробах Далилы, с патетикой возвестила «Культура!» «Это способность к самоограничению!» Заметив, что Кленов нахмурился и хочет ей возразить, она поспешно добавила «Я о том, что культура – это единственное, что позволяет богатым оставаться людьми». Алиса хихикнула «Это единственное, что им позволяет выжить! Лично я умерла бы от чипсов!» Припомнив ее дешевенькое пальтецо, Далила отметила «Сима явно разыгрывает перед Кленовым нищету. Здесь все перед ним что-то разыгрывают, но мне-то зачем это слушать?» Взглянув на наручные часы, она сообщила, «К великому сожалению, вынуждена вас покинуть». Все явно обрадовались и нехотя начали ее уговаривать. «Далила да Максимовна, останьтесь, пожалуйста!» Не уговаривал ее только Антон из чего Самсонова сделала вывод, что и ему не терпится улизнуть из круга любимой семьи. Провожать Далилу отправилась Альбина Яновна, остальные продолжали сидеть за столом. Когда они вышли в прихожую, Далила искренне поблагодарила Липакову за доброту, но в ответных любезностях не заметила былой теплоты. От них повеяло холодом. «Почему?»